Обсуждение счастья. Реба и Лори Шапель уверяют, что они счастливы, и это нас беспокоит. Мы абсолютно уверены, что это не может быть правдой, но, увы, простого и доступного всем способа сравнить их счастье с нашим, кажется, не существует. Если они говорят, что счастливы, на каком основании мы делаем вывод, что они ошибаются? Что ж, давайте попробуем действовать как юристы, подвергнем сомнению их способность понимать, оценивать и описывать собственные переживания. Они могут думать, что счастливы, скажем мы, но только потому, что они ничего не знают о настоящем счастье. Другими словами, поскольку Лори и Реба никогда не имели многих из тех переживаний, которые имеем мы, нормальные люди, не кувыркались на лужайке, не плавали с аквалангом возле большого барьерного рифа, не прогуливались по улицам без того, чтобы на них не глазели, Мы подозреваем, что им знакома лишь бледная тень счастливых переживаний, и поэтому они оценивают свою жизнь не так, как мы. Если бы, к примеру, мы подарили этим близнецам торт на день рождения и вручили оценочную шкалу, где, как в каком-нибудь искусственном языке, восемь числительных означали бы счастье разной интенсивности, а потом попросили бы их описать свое субъективное переживание, они могли бы сказать, что ощущают восьмое счастье. Но не может ли быть так, что их восьмое и наше восьмое — это совершенно разные уровни счастья, и что воспользоваться этим словом не к месту близнецов заставляет их незавидное положение, которое никогда не позволит им понять, как человек может быть счастлив по-настоящему? Мы отозвались бы об этом переживании иначе, но Лори и Реба используют слово «восьмое», потому что Тор доставляет им именно такое счастье. Они оценивают своё самое счастливое переживание самым счастливым словом языка, состоящего из восьмичислительных. И это естественно. Но мы не должны забывать о том, что переживание, которое они назвали восьмым, мы назвали бы четвёртым с половиной. Короче говоря, в слово «счастье» они вкладывают не такой смысл, как «мы». Получается, из-за скудости опыта придуманная нами шкала может быть сжата таким образом, что все словесные обозначения счастья используются для описания ограниченного круга переживаний. По этой схеме, когда близнецы, по их словам, в полном восторге, на самом деле они чувствуют то же самое, что и мы, когда говорим «мы довольны». Сжатая шкала. Гипотеза эта хороша в двух отношениях. Во-первых, она утверждает следующее – все и всюду, получив в подарок торт, имеют одинаковые субъективные переживания, даже если описывают их по-разному, что превращает мир в довольно простое место для жизни и выпекания тортов. Во-вторых, эта гипотеза позволяет нам продолжить верить, что лори и реба, чтобы они о себе не говорили, на самом деле вовсе не счастливы, и поэтому вполне оправдано то, что их жизни мы предпочитаем собственную. Но недостатков у этой гипотезы значительно больше. Если мы полагаем, что Лори и Реба ошибаются, используя в данном случае слово «восьмое», поскольку они никогда не знали радости кувыркания на лужайке, нам следует задуматься еще кое о чем. О том, к примеру, что мы никогда не испытывали всепоглощающего ощущения покоя и безопасности, даруемого сознанием, что любимая сестра всегда рядом что мы никогда ее не потеряем, какую бы гадость ни сказали и ни сделали под горячую руку, что с нами всегда будет кто-то, кто знает нас не хуже, чем себя самого и разделяет все наши надежды и опасения, и так далее, и тому подобное. Лори и Реба никогда не имели наших переживаний. Но ведь и мы никогда не имели их переживаний. Вполне возможно, что это наша шкала сжата, что, когда мы называем себя совершенно счастливыми, мы понятия не имеем, о чем говорим, поскольку никогда не переживали, в отличие от Лори и Ребы, дружескую любовь, блаженный союз, чистейшую привязанность. И всем нам, и вам, и мне, и Лоре с Ребой, стоило бы задуматься о том, что могут существовать переживания гораздо лучше наших. Например, полёт без всяких вспомогательных средств, получение нашим ребёнком пулицеровской премии или даже встреча с Богом. И, возможно, все мы используем слово «восьмое» не к месту, и никто из нас не знает, что такое настоящее счастье. Рассуждая таким образом, мы должны бы последовать совету салона и не говорить, что счастливы пока не умрём. А иначе, если мы будем продолжать бросаться этим словом, оно потеряет всякий смысл. Но это лишь предварительные рассуждения. Пойдем дальше. Вообразим себе эксперимент, результаты которого раз и навсегда доказали бы, что Лори и Реба не знают настоящего счастья. Допустим, мы взмахнем волшебной палочкой и разделим их, чтобы каждая жила своей жизнью. Если через несколько недель они придут к нам, отрекутся от своих былых убеждений и попросят не возвращать их к прежнему состоянию, Разве это не убедит нас в том, что раньше они действительно не отличали восьмое от четвертого? У каждого из нас наверняка найдутся знакомые, которые вдруг обратились к вере, прошли через развод, пережили инфаркт и утверждают, что у них наконец-то открылись глаза, и вопреки всему, что они говорили о себе в прошлой жизни, они никогда прежде не были счастливы. Должны ли мы сомневаться в словах людей, переживших столь грандиозные метаморфозы? Не обязательно. Рассмотрим исследования, во время которых добровольцам показывали ряд вопросов и просили оценить вероятность того, что они сумеют ответить на них правильно. Одной группе показывали только вопросы, другой и вопросы-ответы. и ответы. Добровольцы из первой группы решили, что вопросы очень трудные, в то время как вторая половина испытуемых, те, что видели и вопросы, что изобрел Филла Фарнсворт, и ответы телевизор, прототип современной телевизионной трубки, сочли, что легко ответили бы на них, даже если бы не видели ответы. Очевидно, что вопросы показались простыми, поскольку испытуемые видели ответы. Конечно, телевизор это каждый знает. И были не в состоянии судить, насколько трудными эти вопросы стали бы для людей, ответов не видевших. Подобные исследования показывают, мы не в силах забыть однажды пережитое и продолжить видеть мир таким, как видели бы в отсутствии полученного опыта. К досаде судей присяжные не могут не обращать внимания на недостоверные утверждения обвинителей. Наши переживания мгновенно становятся частью линз того объектива, через который мы видим своё прошлое, настоящее и будущее. И эти линзы, как и любые другие, формируют и искажают нашу картину мира. Это не очки, которые можно снять и положить на ночной столик, когда они не нужны, а скорее контактные линзы, вставленные в глаза навсегда с помощью суперклея. Научившись однажды читать, мы уже не сумеем увидеть буквы, как чернильные закорючки. Полюбив однажды фри джаз, мы уже не сможем воспринимать саксофон Орнета Коулмана как источник шума. Узнав однажды, что Ван Гог был психически болен, а Эзра Паунд был антисемитом, мы уже никогда не увидим их искусство в прежнем свете. Если бы Лори и Ребу разделили на несколько недель, а после этого они сказали бы нам, что стали счастливее прежнего, близняшки могли бы быть правы. Но не совсем. Этим они сказали бы нам только, что одиночки, которыми они стали, воспринимают свою прошлую жизнь как большее страдание, чем те, кто всегда был одиночкой. Даже если бы они помнили, что думали, говорили и делали, пока были сиамскими близнецами, мы ждали бы, что их новые переживания «переживание одиночек» исказят оценку прошлого опыта соединенности. А значит, разделенные Лори и Реба не могут сказать точно, как чувствуют себя сросшиеся близнецы, которые никогда не были одиночками. В известном смысле опыт разделения сделал бы их «нами», и, следовательно, они оказались бы в таком же трудном положении, в каком находимся мы, пытаясь вообразить, каково быть сиамскими близнецами. На их видение прошлого влиял бы тот факт, что они стали одиночками, и не учитывать это влияние невозможно. И все это означает следующее. Когда люди получают новые переживания и внезапно приходят к выводу, что прежде они не были по-настоящему счастливы, то есть их шкала была сжата, они могут ошибаться. Другими словами, люди порой заблуждаются в настоящем, когда утверждают, что заблуждались в прошлом. Усиленное переживание. Лори и Реба не делали многого из того, что нормальным людям позволяет ощутить себя наверху шкалы счастья. Не кувыркались, не плавали с эквалангом, не… Можете продолжить сами. И это, конечно, отличает нас от близнецов. Если скудный опыт переживаний не обязательно приводит к сжатию шкалы, то что же вместо этого происходит? Давайте предположим, что у Лори и Ребы действительно скудный опыт, и на основании его они оценивают нечто столь простое, как подаренный на день рождения торт. Возможно, что скудность опыта сжимает шкалу счастья. Но, возможно, и нечто другое. Шкала не сжимается, но усиливается переживание. И близняшки, и мы подразумеваем под восьмым одно и то же. Получая праздничный торт, лори и ребы чувствуют то же самое, что чувствуем мы, когда плаваем и кувыркаемся под водой большого барьерного рифа. Усиленное переживание, выражение, возможно, и странное, но в самой идее ничего странного нет. О людях, которые считают себя счастливыми, невзирая ни на что, мы часто говорим. Они только думают, будто счастливы, потому что на самом деле не знают, что теряют. Возможно, конечно, но в этом-то и суть. Не зная, что теряем, мы вправду бываем счастливы при таких обстоятельствах, которые никогда не сделали бы нас счастливыми, если бы мы подобную потерю пережили. Это не означает, что люди, не знающие, что они теряют, менее счастливы, чем те, кто это имеет. Примеров тому хватает, и в моей жизни, и в вашей. Приведу свой. Я иногда выкуриваю сигару, потому что это делает меня счастливым. А моя жена не понимает, почему я должен курить сигары, чтобы быть счастливым, когда сама она вполне счастлива и без них. И даже счастливее, чем я их курящий. Гипотеза усиления переживания показывает, однако, что я тоже мог бы быть счастлив без сигар, если бы не пережил когда-то во времена своей сумасбродной юности их фармакологических таинств. Но я их пережил, и поэтому знаю, что теряю, когда не курю. Поэтому то чудеснейшее мгновение в начале отпуска, когда я откидываюсь на спинку шезлонга среди золотых песков Кауаи и, глядя на опускающееся в море солнце, делаю глоток виски Талискер, не может быть вполне совершенным, если при этом у меня во рту нет чего-то кубинского и вонючего. Я мог бы испытать разом и свою удачу, и прочность своего брака, применив гипотезу сжатия шкалы и попытавшись объяснить жене, что поскольку она никогда не переживала пикантности вкуса Монте-Кристо номер 4, ее опыт переживаний скуден. И, следовательно, она не знает, что такое настоящее счастье. Я проиграл бы, конечно, как всегда, но в данном случае я бы заслужил поражение. Неразумнее ли будет сказать, что, научившись получать удовольствие от сигар, я расширил свой опыт и нечаянно испортил все грядущие переживания, в которые их курение не входит. Закат на Гавайях был счастьем под номером восемь, пока его место не занял закат на Гавайях плюс дешевая сигара и не понизил уровень заката без сигар до седьмого номера. Но мы уже достаточно поговорили обо мне и моём отпуске, давайте побеседуем обо мне и моей гитаре. Я играю давно и получаю не так уж много удовольствия, разучивая блюз на трёх струнах. Но когда я, будучи подростком, только учился играть, В моей спальне на втором этаже я дергал все три струны до тех пор, пока родители не начинали стучать в потолок и напоминать о своих правах согласно Женевской конвенции. Применив к этому случаю гипотезу сжатия шкалы, я мог бы сказать, что глаза у меня открылись со временем, когда развелись мои музыкальные способности, и теперь я понимаю, что в свои 13 лет я не был счастлив по-настоящему. Но не кажется ли более разумным, применить гипотезу усиления переживания и сказать, что переживание, которое когда-то доставляло мне удовольствие, больше его не доставляет. Человек, получивший глоток воды после долгого блуждания в пустыне, может в этот момент оценить своё счастье как десятое. Через год такой же глоток принесёт ему всего лишь второе счастье. Должны ли мы решить, что этот человек ошибся, оценивая свое счастье в тот момент, когда он выпил жизнетворный глоток из ржавой фляги? Или же будет разумнее сказать, что глоток воды может быть источником блаженства или обычным средством утоления жажды в зависимости от имеющегося опыта? Если скудный опыт скорее сжимает шкалу, чем усиливает переживания, тогда дети, говоря, что им доставляют наслаждение свое масло и джем, явно ошибаются. И поймут они, что были неправы только позже, когда впервые попробуют паштеты с гусиной печенки. А потом, когда от жирной пищи у них начнутся нелады с сердцем, они поймут, что были неправы. Нам пришлось бы каждый день отрекаться от вчерашнего дня, если бы мы переживали все больше и больше счастья и понимали, что прежде только и делали, что ошибались. Так какая же из гипотез верна? Этого мы сказать не можем. Но мы можем сказать, что всякий человек, считающий себя счастливым, оценивает счастье со своей точки зрения, с позиции индивидуума, чей опыт уникален и служит контекстом, линзами, фоном для переживаний сиюминутных. Любая точка зрения имеет под собой основание. Пережив что-то однажды, мы уже не способны видеть мир таким, как прежде. Невинность потеряна, и вернуть ее никто не в силах. Мы, хотя и не всегда, помним, о чём думали и говорили. Мы, тоже не всегда, помним, что делали. Но вероятность того, что мы сумеем воскресить переживания и оценить его так, как оценили бы в былые времена, удручающе мала. В некотором смысле, те курящие сигары, играющие на гитаре, обожающие паштет люди, которыми мы становимся, имеют не больше оснований говорить от имени людей, которыми мы были прежде, чем наблюдатели со стороны. Разделённые близнецы могут сказать нам, как они оценивают сейчас то чувство, которое переживали, будучи сросшимися, но сказать, что переживают сиамские близнецы, которых не разделяли, они уже не могут. Похоже ли восьмое счастье Лори Ребы на наше восьмое, не знает никто, в том числе и все Лори и Ребы, которые ещё будут. Далее. Утром 15 мая 1916 года начался последний этап одного из тяжелейших походов в истории – экспедиции полярного исследователя Эрнеста Шеклтона. Корабль Шеклтона «Стойкость» был затерт льдами в море Уэдделла, а сам он вместе с экипажем высадился на остров Элефант. Через семь месяцев Шеклтон и пятеро членов его экипажа покинули остров на спасательной шлюпке, в которой провели три недели преодолевая путь в 800 миль по холодному, бушующему океану. Добравшись до острова Южная Георгия, умирающие от голода, обмороженные полярники собрались высадиться на берег. Им предстояло пройти пешком через весь остров в надежде отыскать на противоположном берегу китобойную базу. Глядя тем утром в лицо практически верной смерти, Шеклтон писал, «Мы вошли в бухту через узкий проход с острыми скалами с обеих сторон, заросшие водорослями, повернули на восток и поспешили к берегу, когда сквозь туман пробилось солнце и плескавшиеся вокруг волны засверкали. Выглядели мы в это ясное утро курьезной компанией, но чувствовали себя счастливыми. Мы даже запели, и если бы каждый из нас не имел наружности Робинзона Круза, случайный наблюдатель мог бы подумать, что мы приехали на пикник куда-нибудь в норвежский фьорд, или в один из чудесных проливов западного побережья Новой Зеландии? Мог ли Шеклтон и в самом деле иметь в виду то, что сказал? Могло ли его счастье соответствовать нашему счастью? И существует ли какой-то способ это определить? Как мы уже видели, счастье — это субъективное переживание, которое сложно передать словами, и самому себе, и другим людям. Следовательно, оценка справедливости чьих-то притязаний на то, чтобы быть счастливым, исключительно трудное дело. Но тревожится рано, потому что прежде чем дело пойдет на лад, оно станет еще труднее.